«Папа! Мама! Смотрите, там гора! Она такая! Такая! Ну, без вершины! На самом деле, как стол!» Алекс, расположившийся в шезлонге на верхней палубе с недельной давности Геральт Трибюн, пачку которой доставили на борт часа три назад с проходившего мимо американского пакетбота, ну, вот такая тормознутая тут сеть поднял голову и улыбнулся сыну. Ванька размахивал руками, возбужденно тыкая в сторону столовой горы, являющейся визитной карточкой Кейптауна. — Да, дорогой мой, это действительно впечатляюще! — ласково отозвалась Эрика, устроившаяся в соседнем шезлонге. Впрочем, таковых на верхней палубе прохода было расставлено аж на три дюжины штук и большая часть из них в настоящий момент были заняты. Правда, картина, представившаяся глазу, все-таки заметно отличалась от таковой в будущем. Потому что расположившиеся на них люди были одеты не в купальники и плавки, а в обычные платья, а также брючные пары и тройки. Ну а кое-кто еще и заслонялся зонтиками от жаркого летнего солнца. Февраль в Южном полушарии — самый разгар лета, и хотя на этих широтах, от которых было уже буквально рукой подать до Антарктиды, воздух был не особенно тёплым, но солнце жарило вовсю, причём во всех диапазонах, от инфракрасного до ультрафиолетового. Ой, похоже, дурят зеленый нашего брата, дурят, и озоновая дыра над Антарктидой вовсе не результат чудовищного насилия человека над природой, а некое природное явление, существующее и в настоящее время. Ванька довольно прищурился и гордо заявил, а мне капитан обещал дать бинокль посмотреть, после чего развернулся и умчался. Сразу после того эпизода на приеме по случаю окончания выставки Алекс сумел-таки преодолеть свою интеллигентскую стеснительность, не позволившую ему после разговора с товарищем, который руководил установкой телевизора, сообщить о состоявшемся разговоре куда надо, и напросился на прием к Сталину. Разговор с Иосифом Виссарионовичем прошел тяжело. Выслушав его торопливый рассказ, Сталин несколько минут нервно ходил вдоль окон, время от времени бросая на Алекса весьма злые взгляды. После чего вернулся к столу и, сев кресло около получаса, фигурально выражаясь, возил его мордой по асфальту. Алекс краснел, бледнел, его пробивал пот, потом бросало в холод, но сказать в ответ было нечего. Он действительно идиот, и своими так не кстати прорезавшимися интеллигентскими соплями поставил под угрозу не только развитие, да что там, само существование советского государства, но и жизнь и здоровье своей семьи. Причем сразу по нескольким причинам. Потому что Алексу показалось, что Сталин во время их встречи реально рассматривал вопрос их ликвидации. Но чтобы раз, и все концы в воду. Проскальзывало у него нечто такое страшное во взгляде, пока он ходил вдоль окон. Однако вроде как обошлось, потому что к концу своей тирады Иосиф Исерёныч несколько расслабился и произнес уже более миролюбивым тоном. Впрочем, ми все тут виноваты. Зорвались, выбили совершенно прави, когда настаивали на максимальном ограничении круга тех, кто допущен к тайне. А я увлекся перспективами и забыл основы конспирации, что било недопустимо. Он нервно дернул рукой, зажатой в ней пустой трубкой. Курить после возвращения из будущего Сталин пока не начал, но трубку из рук уже почти не выпускал. Похоже, скоро опять закурит. Впрочем, со столь нервной работы это будет немудрено. «Хорошо». Мы подумаем, что и как надо будет сделать. И уже на следующий день Аликса семьей вывезли из Москвы и перевезли на дачу в Зубалово, где обитала семья самого Сталина. Охрана там из-за этого была не хуже, чем на ближней, а сама дача, располагавшаяся километров на 15 дальше от Москвы, по... Алекс даже слегка охренел, как узнал, Рублево-Успенскому шоссе оказалось куда более уединенным местечком. На ближней-то даче у Сталина по существу большой проходной двор. Столько разного народа бывает. Поскольку Эрика приятельствовала с Надей Аллилуевой еще со времен своей работы в промакадемии, в Зубалово они обжились без особых проблем. Более того, поскольку Сталин после их появления стал появляться на этой даче куда чаще, чем раньше, Надежда даже оказалась им благодарна. Как бы там ни было, в эти последние недели перед отъездом Иосиф Исрёныч загрузил Алекса по полной. Причем, по большей части, в тех областях, в которых парень был почти не в зуб ногой. Ну, или очень сильно плавал. Всякие там социология, социальная общая психологии и все такое прочее. Ему пришлось сильно напрягать мозги и вспоминать все, о чем он когда-либо читал по этому поводу. Ну, всякие там теории разбитых окон, Стэнфордский тюремный эксперимент, Вселенная 25. Примечание. Почитайте. Очень интересная информация. В первую очередь обращаю ваше внимание именно на эксперимент американского этолога-исследователя психологии Джона Келхуна «Вселенная 25», который заключался в исследовании поведения грызунов в условиях абсолютного достатка. Эксперимент закончился полным вымиранием популяции, причем на этапе явной деградации мыши демонстрировали все признаки новой нормальности современного развитого общества. Резкое падение рождаемости, появление группы самцов, которые ученый назвал красавцами, которые щеголяли друг перед другом ухоженным видом и игнорировали самок, появление убежденных самок child-free и тому подобное. Чем это было вызвано, парень так и не понял. То ли Сталин решил напоследок по полной использовать, так сказать, теряемый ресурс, то ли просто рассудил, что занятый делом Алекс для всех, в том числе и для себя, и своей семьи, куда безопаснее, чем таковой же, но ничем не заняты. Впрочем, вполне возможно, что эти уничижительные размышления не имели под собой особенных оснований. А дело было в том, что Иосиф Виссарионович наконец-то разгреб все накопившиеся за время его отсутствия проблемы и настроил подчиненных и соратников на дальнейшие действия, вследствие чего у него наконец-то освободилось время и для Алекса. Их беседы со Сталиным проходили обычно по субботам и воскресеньям, после завтрака, когда они вдвоем удалялись в кабинет. И задачей Алекса во время них, кроме всего прочего, являлось быть неким оселком-раздражителем, на котором Иосиф Виссарионович оттачивал свое видение будущего страны и, как это ни удивительно, всего человечества. Поскольку именно такой он видел стоящую перед собой задачу на весь оставшийся ему жизненный срок который, кстати, должен был в новой реальности, каковая возникнет после его возвращения из будущего, серьезно увеличиться. То есть он уже и так увеличился. Ну, по сравнению с изначальной реальностью Алекса, и не считая тех, где СССР проиграл войну и где случился переворот. Во-первых, во всех реальностях, случившихся после того, как он вышел на контакт со Сталиным, у того в июне 41-го более не случалось инфаркта, поскольку он был готов к началу войны. Где-то лучше, где-то хуже, но готов. Да и с остальными серьезными потрясениями, типа тех же убийства Кирова и самоубийства жены, которые совершенно точно должны были сильно ударить и по психике, и по физическому состоянию Иосифа Виссарионовича, теперь дела обстояли куда как лучше. Большую часть он их удалось предотвратить, а те, которые по каким-то причинам не стали предотвращать, рабочая мораль любого руководителя очень отлична от идеала. Например, тот же Труман, санкционировавший сброс ядерных бомб на почти исключительно гражданские города, в которых не располагалось ни заметного количества войск, ни предприятий военной промышленности, и убивший несколько сот тысяч стариков, женщин и детей, отнюдь не страдал расстройством сна и нервными припадками. Или просто не получилось, либо те новые, которые народились уже в изменившихся условиях, отразились на нем куда легче. Ну и во-вторых, вследствие того, что еще несколько тактов тому назад, парень начал таскать прошлое общеукрепляющее витаминно-медикаментозные курсы. Поначалу не столько даже из-за Сталина, сколько из-за Фрунзе, который в той реальности, в которой Алекс обратил на это внимание, дожил только до 1939 года. Но привести подобный курс одному Михаилу Васильевичу он не рискнул и потому притащил для всех. Так что во всех уже состоявшихся реальностях Иосиф Исарионович вполне доживал до второй половины пятидесятых, уходя из жизни то в пятьдесят шестом, то в пятьдесят седьмом, а один раз даже в шестидесятом году. Ну а после того, как во время их последнего путешествия в будущее Алекс запихнул его в крутую частную клинику во французских Альпах, можно вполне было рассчитывать на прибавку еще минимум пары-тройки, а то и пяти-шести лет жизни. И из этих лет он как раз и хотел выжить максимум возможного для страны и мира. Да-да, Сталин по-прежнему считал одной из основных задач создания СССР дать миру новое направление развития поскольку, несмотря на все увиденное в будущем, продолжал считать классический либеральный капитализм тупиком, несмотря на всю его вроде как экономическую эффективность. Поймите, Александр, человечество живо только лишь пока движется вперед и раздвигает границы. До начала XX века наживо вполне справлялось с ролью приводного ремня развития потому что лучшим способом разбогатеть было сесть на корабль и отправиться куда-то торговать, захватывать колонии, пиратствовать или все вместе взятое. Но в начале XX века капитализм развился до такого уровня и объема, что пространство для наживы резко уменьшилось, вследствие чего войни, которые всегда и везде сопровождали наживу, Являясь ее неотъемлемой, можно даже сказать родовой чертой, также резко прибавили в объеме и интенсивности. Поднявшись до такого уровня, о котором господин Эйнштейн сказал, что он не знает, каким оружием будет вестись Третья мировая война, но вот четвертое точно будет вестись дубинками и каменными топорами человечеству нужен другой мотор для развития. Эту мысль Алекс принял со всем воодушевлением. Он и сам всегда был против войны. Это же кровь, страдания, гибель людей. Но Сталин только добродушно посмеялся над его воодушевлением. Александр, я вам уже говорил, что война это родовая черта наживы. И пока в мире будет хоть одно государство, ставящие ее во главу угла, войны не прекратятся. А это означает, что и нам потребуется не только бить всегда наготове, но и постоянно участвовать в них. Участвовать, делая все, чтобы они шли как можно дальше от нас, за пределами наших границ. Вот помните, вы рассказывали, как во время... Обрушение Советского Союза в наших начальных реальностях. Одним из основных лозунгов разрушителей было «преступное правительство потратило много денег и жизней наших военных на поддержку чужаков». И что? Как только мы перестали тратить деньги, ресурсы и жизни наших военных на создание и поддержание внешнего периметра безопасности в дальних странах, война тут же пришла к нам домой. Союз! Во многом потому, что те средства и ресурсы, которые уже наши враги тратили на создание и поддержку противников, наших союзников и сателлитов в этих самых дальних странах, после нашего ухода освободились и оказались массово вброщены на создание точек напряжения уже внутри наших границ, вследствие чего никакой экономии не произошло. А более того, расходы даже увеличились. А самое страшное – это то, что наряду с военными стали тратиться жизни мирных людей – мужчин, женщин, детей, стариков. Причем именно наряду. Военные все равно продолжали гибнуть, но уже на пороге своих домов, и так и не сумев защитить свои семьи. Алекс тогда завис, потому что никогда не рассматривал подобные вещи под таким углом. Более того, он скорее был приверженцем той точки зрения, что не хрен тратить и ресурсы, и деньги, а уж тем более жизни на поддержку всяких там черножопых обезьян. Мол, и дома есть на что все это применить. И вообще, хватит кормить Кавказ. Вообще, надо ото всех чужих избавиться, и вот тогда-то мы и заживем хорошо. Денег-то точно больше будет, если их ни на кого не разбазаривать. И только после того разговора со Сталиным до него постепенно стало доходить, в чем состоит жестокий обман этих вроде как простых и логичных лозунгов. Ушли из Средней Азии, получили лагеря подготовки ваххабитских боевиков в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии. То есть внутри старого периметра безопасности И гораздо ближе к своим новым границам Уйдем с Кавказа Они прыгнут вообще вплотную Так что Ставрополь, Краснодар, Элиста, Ростов-на-Дону Окажутся в зоне досягаемости ракет Касам Уйти оттуда? Что ж, это означает, что стартовые позиции этих ракет И исходные районы рейдовых групп пикапов Тачанок Окажутся уже в предместьях Курска и Воронежа «Так до какого момента отступать? До Москвы, как в его изначальном сорок первом?» «И вообще американцы вон в любую дырку суются, звали их туда или не звали, только дай шанс, и хрен их потом оттуда выпихнешь. Неужто из-за благотворительности, что ли? Или от того, что они деньги считать не умеют? Ага, ага, как же верим!» Он в ту ночь долго лежал без сна, чувствуя себя полным идиотом, который повелся на самый тупой развод. А еще Иосиф Виссарионович решил напоследок, уже перед самым отъездом, выжить, так сказать, из него все соки и отыскать максимальное количество ошибок и всяких подводных камней, способных так или иначе осложнить существование СССР в послевоенном мире. Даже малейшее. Вследствие чего Алексу снова пришлось очень сильно напрягать память. Он-то ведь конкретно к этому тоже не готовился. Да он вообще периодом после Великой Отечественной как-то целенаправленно не занимался. но ну, не до того ему было. А с другой стороны, с кем еще этим заниматься, как не с ним? У кого еще есть память не об одной, а почти десятки разных реальностей? Ведь всем остальным путешественникам в будущее удалось побывать только в какой-нибудь одной из них. Он же прошел почти через десяток таковых. И хотя существенная часть ошибок и подводных камней в них не повторялась, некоторые неизменно путешествовали из одной реальности в другую. «Хм, декларация Уэллиса», задумчиво произнес Сталин после того, как Алекс выудил из своей памяти одну такую. «Ну да», — кивнул Алекс, обрадованный тем, что сумел вспомнить нечто полезное. «Насколько я помню, ее настоящим автором был его помощник Лой Хендерсон, который был женат на латышке». Алекс усмехнулся. «Ночная кукушка». «Но про Хендерсона я ничего не помню. А вот что касается Уэллиса, то есть один вариант». Дело в том, что его убрали из политики в 43-м, после скандала, случившегося из-за того, что стало известно о том, что в сороковом он попытался вступить в гомосексуальный контакт с двумя неграми-проводниками. Так что, я думаю, его можно поймать на этом или чем-то подобном гораздо раньше. Но не совсем понятно, позволит ли это не допустить публикации подобной декларации. Или она просто изменит название на какую-нибудь декларацию Смита, и на этом все и закончится. Да и само наличие некоего неприглядного факта еще ничего не значит. Можно хоть испубликоваться, и это ничего не принесет. Как вы знаете, факт начинает работать только если есть некая другая, достаточно влиятельная сторона, которая способна использовать его в качестве оружия. В той истории, о которой я читал, такая страна нашлась. Ей стал Кордл-Халл. Тут он задумался, а затем робко продолжил. Но я не уверен, что для страны будет более выгодно укрепить позиции Халла в ущерб Уэллису. Насколько я помню, тот относился к Советскому Союзу доброжелательно и весьма прагматично, а вот Халл, впрочем, я не очень-то много помню. И таких фактов, фактиков и фактишек Алекс сумел извлечь из своей памяти не один десяток, к своему собственному удивлению. Ой, как много, оказывается, человеческая память способна удержать себе, так сказать, попутно. Однако самые бурные эмоции у него вызывали послевоенные разделы Европы, которые повторялись в каждом такте с очень небольшими вариациями. «Если большая часть Запада Европы снова окажется под американцами, то мы точно снова покатимся по наклонной», — горячился Алекс. «Но что стоило остановиться у Одера и, построив прочную оборону, заняться освобождением Южной Европы, Италии, Греции и потом выйти на юг Франции, провести десантную операцию в Данию и развить наступление на Германию уже оттуда?» «Ми?» Иронично улыбнувшись, уточнил Сталин. Отчего Алекс смутился, но Иосиф Исарионович добродушно махнул рукой. «Что ж, я только рад, что вы, Александр, наконец-то начали воспринимать нашу страну своей». После чего он и вздохнул. «Я вас прекрасно понимаю. Сам над этим много думал. Вот только не уверен, что даже если мы захватим все, на чем вы настаиваете, Нам после войны позволят там остаться. А и не надо, если подойти к делу с умом, установить хорошие отношения с королевскими домами, принцесса каких-нибудь местных за наших боевых генералов выдать, принцев еще во время войны мобилизовать какие-нибудь офицеры связи или нечто подобное, ну, чтобы прочувствовали, так сказать, дух боевого братства а также поднять повыше авторитет местных коммунистов и социалистов, Коминтерн, в конце концов, задействовать не для работы на благо мифической мировой революции, а для блага страны, все равно за нас счет кормится. То есть сделать так, чтобы даже после ухода у нас было бы как минимум лет 20 спокойной жизни. Но без американских бомбардировщиков с ядерными бомбами под боком. Так нам этого и будет достаточно потому что ситуация позволит нам бросить куда больше средств и ресурсов на освоение новых технологий, улучшение инфраструктуры, повышение уровня жизни и все такое прочее. А то Борис Львович вон сколько технологий натаскал, а что из этого успели первыми освоить? Дай бог треть. Да и Валерий Иванович все время жалуется, что ему ничего не хватает. А все потому, что большая часть ресурсов в прошлом такте опять ушла на военку. Вот снова и вышло, что проигравшие войну немцы опять стали жить богаче и дольше, чем победители русские. Потому-то СССР снова и потряхивало, и темпы развития снижались. Иосиф Исарионович нахмурился. Потом усмехнулся. Ну и чем нам поможет отсутствие военных баз в Дании и Греции, если они все равно будут в Германии? Так надо сделать, чтобы и там их не было горячо заявил Алекс. «И как вы это себе представляете?» Сталин растянул губы в скептической усмешке. «Вигнать американцев с оккупированной ими территории — это новая война. Вообще не договариваться о зонах оккупации? А вы гарантируете, что тогда нам вообще хоть что-то от Германии достанется?» Как можно быть уверенным, что определенные круги Германии не ликвидируют Гитлера и не сдадутся англо-американцам, пропустив их войска прямо к восточным границам рейха, предварительно стенов к ним абсолютно все свои войска, и вообще бросив и Италию, и Францию, и Данию, и все остальное? «Как вы оцениваете ситуацию, при которой уже американцы будут решать, какую зону оккупации предоставлять нам в Германии? И предоставлять ли ее вообще?» «Так у нас же будет атомная бомба». «Это если будет», — сумрачно отозвался Сталин. «Что далеко не факт. Да и она не панацея. Атомная бомба — оружие против городов». Против войск полевого расположения ее эффективность падает на пару порядков. Вы сами мне рассказывали о статистике по ядерной войне конца сороковых одного из предыдущих тактов. Бои заряды мощностью, сходной с тем, что уничтожил Хиросиму и убил более 100 тысяч человек, вызвали потерю боеспособности «Максимум палка Подчеркну, не уничтожение, а именно потерю боеспособности. Примечание. На Хиросиму был сброшен ядерный заряд мощностью от 13 до 18 килотонн, что дает зону полных, сильных и средних разрушений радиусом от полутора километров до километра 700 метров. Для сведения, это сопоставимо с линейными размерами ротного опорного пункта. Алекс угрюмо вздохнул. Когда он думал над этим вопросом, то на ум все время приходили всякие альтернативки с подобными ему попаданцами, которые так разворачивали ситуацию, что наши, советские, начинали воевать гораздо сильнее и лучше, а вот все остальные почему-то все делали почти в точности так, как и в уже состоявшемся варианте истории. Но с небольшими изменениями. На этом он свои предложения и основывал. А Иосиф Иссарионович взял, да и с размаху впечатал его мордой в очевидное. Для него. А для Алекса, ставший таковым, только сейчас. И сколько еще такого неочевидного-очевидного имеет место быть? — Не знаю, — тихо отозвался он. Потом вздохнул и добавил. — Просто забрал уже, бьешься-бьешься, и все на смарку. Как в той пословице «хвост вытащил, нос увяз, нос вытащил, хвост увяз». Я-то раньше считал, что у нас просто экономическая система плохая, ну, социализм которая. И стоит сделать нормальную, как все пойдет нормально. А хрена подобного. Вон у той же Британии или Франции. Вроде как и экономика рыночная, и демократия, и войну они тоже вроде как выиграли, причем с куда меньшими потерями, чем СССР. А если, коль, сравнить их по общей мощи и влиянию до войны и после?» И Алекс сокрушенно махнул рукой. «Папа, папа, пошли быстрей! Там уже лестницу, ну, такую, по которой спускаться можно ставят!» Возбужденно прокричал Ванька, вновь появляясь на верхней палубе. Алекс улыбнулся и, кивнув, поднялся из шезлонга, тут же протянув руку жене. — Спасибо, дорогой! — поблагодарила она его, легко поднимаясь на ноги. Им действительно уже пора было выдвигаться к трапу. Пассажиры первого класса сходят на берег самыми первыми, и пока все они не сойдут, никого другого к пассажирскому трапу не допустят. На даче в Зубалово они прожили до октября, после чего Алекс и его семья были посажены на поезд и отправлены во Владивосток потому что на этот раз было принято решение отправить их кружным путем. Очень кружным. Через Шанхай, Сидней, перт Кейптаун, Касабланку и Марсель. Охранять их во время этого пути должны были три человека, скорее всего из состава ИНО, ну или какой-нибудь из боевых групп Коминтерна, изображавших из себя слуг. Двое мужчин восточного внешнего вида и женщина-шведка весьма представительных габаритов. Этакая типичная «Фрэкенбок» из мультфильма про малыша и Карлсона. Но, несмотря на свои габариты, весьма шустрая и отлично управлявшаяся с револьвером. Сейчас мужчины были заняты выносом вещей из каюты, а «Фрэкенбок» тащила на руках уснувшую Магдалену. Перед отъездом прошла неделя прощания. Их по очереди посетили практически все погруженные в тайну. От Фрунзе с Кировым и до Вавилова с Меркуловым. Ну да, на Меркулова была возложена задача организации безопасной транспортировки его семьи до портала. Так что их встреча стала больше рабочей, нежели сентиментальной. А вот остальные реально приехали попрощаться. Впрочем, Вавилов приехал еще и похвастаться. «Вот, смотрите, Александр!» Первая безостая. Гордо продемонстрировал он ему скудную горсточку семян. — В смысле? — не понял Алекс. Вавилов широко улыбнулся. Из дальнейшего разговора выяснилось, что он умудрился протащить из будущего некоторое количество семян и замороженных оплодотворенных яйцеклеток и сейчас по двору опытного хозяйства Тимирязевской академии уже бегало несколько овечек, свинок и коровок, народившихся из тех самых эмбрионов. А поля, то есть, вернее, грядки с пшеницей, овсом, рожью, кукурузой, сахарной свеклой, льном и картофелем из будущего, уже принесли первый урожай. «Но как?» – изумленно выдохнул Алекс. Вавилов самодовольно усмехнулся. «Помните, как я вас пытал по поводу особенностей перехода? Ну, когда вы еще изумлялись насчет моих вопросов про овощи? Так вот, на основе тех наших разговоров мне удалось сформулировать непротиворечивую гипотезу взаимодействия вас с порталом. И я предположил, что если контейнеры с генетическим материалом окажутся прикрыты вашей плотью, то он сможет перенести путешествие через портал». «Моей плотью?» — обалдел уточнил Алекс. «Это что этот маньяк от науки как-то что-то врезал внутри его организма? Причем так, что он сам ничего не заметил и не почувствовал?» «Ну, не совсем», — слегка смутился Николай Иванович. «Скорее вашим ДНК». Помните, я у вас почти перед самым переходом взял кровь, а потом ненадолго отъехал. Так вот, на основе вашей крови был сделан живой гель. Помните, что это такое?» Алекс нервно кивнул. Что это такое, он помнил смутно, но не хватало тут еще лекции на полчаса по биотехнологиям будущего. «Ага, и вот им как раз и были покрыты контейнеры с семенами и материалом. Так что все получилось. Ну, относительно. Часть семян не взошла, хотя сотрудники едва ли не своими телами грядки грели. Часть оплодотворенных яйцеклеток не прижилось, но, в общем, нужный результат мы получили. Так что уже через пять лет у нас будет достаточно семенного материала, чтобы приступить к районированию. А там еще лет семь-десять и к пятидесятому наше сельское хозяйство так выстрелит. И Вавилов аж зажмурился от удовольствия. И, кстати, Межлаук с помощью того же живого геля из вашей крови тоже притащил кое-какие электронные компоненты. Так что сейчас ему активно ваяют страшно секретную ЭВМ. Он коротко хохотнул. Ну, мощностью с простой инженерный калькулятор вашего времени. Алекс тяжело вздохнул. но «Ну, еще бы тут информация не просочилась. Киров подарил безопасную бритву с двухлезвийными кассетами. Вот, на Неве освоили. В Европе разлетаются, как горячие пирожки. Ванников похвастался цилиндриком из какого-то странного металла. Вот, полюбуйся, наконец-то сделали сплав для ТВЛов. Примечание. Тепловыделяющие элементы. Главный конструктивный элемент активной зоны ядерного реактора. «Два года мучились, два года!» «Что, реактор запускаете?» — насторожился Алекс. «Какое там!» — махнул рукой Борис Львович. «Да реактор еще как до Луны пешком! Пока только материалы учимся делать и все такое». «А это что?» «Цирконий!» — расплылся в улыбке Ванников. «А Фрунзе приволок пистолет. Последняя серия ТТ этого года выпуска». Алекс с уважением взял в руки конструкцию, больше напоминающую этакий Вальтер Р-99, чем изначальный кондовый ТТ и благодарно кивнул. — А это Эрике, — протянул Фрунзе вторую коробку. — Компактный вариант всего на семь патронов, но зато легкий. — Спасибо, — поблагодарил Алекс и обнял Михаил Васильевича. — Вы уж тут давайте, сработайте как надо. — Не сомневайся, — усмехнулся Фронзе. Последним с ним попрощался Сталин. Утром, в день отъезда. — Александр, у меня к вам будет одна серьезная просьба. — Весь внимание. — Когда окажетесь в будущем, зарвите скалу. СКА, — растерянно начал Алекс, но тут же догадался. — Которая с порталом? «Та!» да, — сурово кивнул Сталин. «Не стоит оставлять такой соблазн. Кто его знает, кто в будущем получит к нему доступ. И чем это окончится? Вспомните, чем закончилось ваше первое пребывание в прошлом. А если бы вас там, в фашистском будущем, убили бы, тогда фашизм так и остался бы в победителях». «Хм, хорошо!» — кивнул Алекс. — Но вы уверены? Все-таки Советский Союз многое получил от портала. — Согласен, — прервал его Сталин. — Но этого и достаточно. Всего все равно не охватишь. Так что нам теперь надо будет учиться не терять темпа без подобной поддержки. Ну, а если не сможем, значит, туда нам и дорога. Кейптаунский таможенник, проверявший паспорта пассажиров, был величественен и по-английски чопарен. С достоинством приняв тонкую стопку документов, он раскрыл лежавший сверху паспорт Алекса и придирчиво осмотрел его, тщательно перелеснув каждую страничку. «Do you speak English?» Вопрос был задан потому, что по паспортам все они были французами. Во-первых, потому что, согласно планирующемуся маршруту, их морское путешествие заканчивалось в Марселе. И, во-вторых, потому что не только Алекс и Эрика, но и Ванька вполне себе разговаривали на французском. Сын освоил этот язык во время их совместного путешествия в будущее, во время которого они жили в Каркасоне. Ну, после того, как Эрика... Ну, короче, вы знаете. Да, конечно. «С какой целью сэр прибыл в Кейптаун?» Алекс вежливо улыбнулся. «Транзит. Я следую Марсель со своей семьей». Таможенник величественно кивнул и задал следующий вопрос. «Как долго вы планируете пробыть в Кейптауне?» «До прибытия попутного парохода». Это оказался последний вопрос, который его заинтересовал. Услышав ответ, таможенник натянул на лицо вежливую улыбку и, протянув Алексу его паспорт, все так же величественно произнес «Welcome to Cape Town»